И его достойный коллега мсье Этьен считает, что побои нанесены каким-то тупым орудием, и в этом почтенные эскулапы не ошиблись. Тупым орудием в данном случае явилась булыжная мостовая, куда тело выбросили из окна заставленного кроватью, ведь это же проще простого. Но полицейские и это проморгали, как проморгали ширину ставней